Вместо предисловия. На Есенина. Четыре деревни, одна за другой, однообразно вытянуты вдоль улицы. Пыль, садов нет, нет близко и леса. Хилые полисаднички, свинья зачуханная посреди улицы чешется о водопроводную колонку.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 И об этих луговых петлях спокойной оки, Скирды солнца в водах лонных. Какой же слиток таланта метнул творец сюда, в эту избу, в это сердце деревенского дрочливого парня, Чтобы тот, потрясенный, Нашел столькое для красоты У печи, в хлеву, на гумне, за околицей. Красоты, которую тысячу лет топчут и не замечают. Александр Солженицын, 1964 год.